Глава тридцать д е в я т Мрачные облака висели низко-низко, и Лили, стоя возле дома, где прошло ее детство, ощущала в воздухе запах надвигавшегося снежного бурана. Она никогда не представляла его таким, похожим на заброшенную хибару с покосившимся крыльцом и облупившейся краской на стенах. Нет, она воображала его совсем другим, таким, каким он был тем летом. с у в и т ы климатисом, деревянной оградой, с горшками красной герани, свисающими с карниза. Она представляла себе Тедди, выходящего из дома, избегающего по ступенькам крыльца, слышала, как скрипела и хлопала за ним с е т ч а т а я дверь. Она видела маму, машущую из окна р у к о й кричащую Тедди не опаздывай к обеду, и папу, обгоревшего на солнце. Вот он идет с м о т ы г о й в руках по направлению к своим любимым грядкам с овощами. Что-то насистывая себе поднос. Когда-то Лили была очень счастлива здесь. Эти дни она будет помнить всегда, сохранит память о них навечно. А все остальное, все, что было потом, я п р и д а м огню. Вы не передумали, мисс Сол? – спросил бригадир пожарных. Его подчиненные стояли чуть поодаль в полном обмундировании, ожидая приказа, а чуть дальше у подножия холма сбились кучку местные жители, собравшиеся поглазеть. Но Лили смотрела не на них, а на Энтони Сансоне и г о т ф р и д а Баума. Девушка доверяла им, и они пришли вместе с ней посмотреть на изгнание ее демонов. Лили повернулась к дому спиной. в с ю мебель уже вынесли и передали в местную благотворительную организацию. Так что кроме тюков соломы, которые пожарные сложили наверху в спальне, в доме больше ничего не осталось. Мисс Сол снова обратился к девушке бригадир пожарных. Поджигайте. Скомандовал Лилия. Он дал сигнал, и его подчиненные двинулись к дому с бронспойтами и канистрами со смесью керосина и дизельного топлива. Не часто пожарным случалось видеть, как такой солидный дом приносят в жертву учебному пожару, и они взялись за дело, что называется сгоньком. Для практики им предстояло поджечь его и потушить, потом опять поджечь и потушить, и так снова и снова, а потом позволить пламени одержать окончательную победу. Когда в небо взметнулись клубы черного дыма, Лили отступила назад и встала между двумя мужчинами, которых отныне считала своими покровителями и даже отцами. Сансане и Баум не вымолвили ни слова, но Лили услышала, как громко вздохнул Баум, когда из в е р х н е г о о к н а дома в ы р в а л и с ь первые языки пламени, и тут же почувствовала, как Сансане положил ей на плечо руку в знак утешения. Но ей была не нужна поддержка. Она стояла, выпрямив спину, не сводя глаз с пожара. в Нутри огонь должно быть уже лизал половица, п р о п и т а н н ы е кровью Петра Соула, и с т е н ы о с к в е р н ё н н ы е сатанинскими крестами. Нельзя допустить, чтобы такие места продолжали своё существование. Подобное зло ничем не смыть, его можно только разрушить. Вот и пожарные отошли от дома, полюбоваться делом своих рук, великим пожарищем. Между тем пламя прорвалось сквозь кровлю, и снег, лежавший на крыше, начал таять, шипением о б р а щ а я с ь пар. Затем о г н е н н о оранжевыми клыками ощерились уже все окна, и от их укусов затрещали сухие доски наружной обшивки. Пламя разгоралось все сильнее, разрастаясь на глазах в о я точно торжествующий победу по зверь, и жар, исходивший от него, отогнал пожарных еще дальше. Лили вгляделась в самое сердце огня и увидела всего лишь на мгновение чарующую картину с прошлой жизни: летний вечер, мама, папа и Тедди. стоят на крыльце и смотрят, как она носится по лужайке, размахивая сачком, а кругом светляки, целый рой светящихся насекомых, подобный созвездию из тысячи звезд, мерцающих в ночи. Гляди, к а т в о я сестренка еще одного поймала, говорит мама, и Тедди смеется, выставляя вперед банку, чтобы принять добычу. Они улыбаются ей через г о д ы из того места, которое не поглотит никакое пламя, потому что место это. в с а м о м б е з о п а с н о м уголке ее сердца. Вот уже обрушилась кровля, в небо взметнулись искры, и Лили услышала, как ахнули люди, потрясенные до глубины души разбушевавшимся в разгар зимы пожаром. Когда же пламя мало по м а л у пошло на убыль, местные зеваки неспешно потянулись к своим машинам. Главное представление сегодняшнего дня закончилось, а Лили, д в о ее друзей остались смотреть, как догорают последние очаги пламени, уступая место дыму. о к у т ы в а в ш е м у густой пеленой черное пепелище. После того, как все расчистят, Лили высадит здесь деревья, цветущие вишни и дикие яблони. На другому дому на этом холме не бывать никогда. Вдруг ее носок о с н у л о с ь что-то холодное и мягкое. Она вскинула голову и увидела, как с неба падают огромные хлопья снега. т о было заключительное белое благословение, святое и все очищающее. Ну что, идем, Лили. Обратился к девушке Баум. Да, она улыбнулась. Пожалуй. л и л я повернулась и двинулась за мужчинами. Три охотника на демонов начали спускаться по склону холма.